«Очень напоминает наши аномалии», — нахмурился медведь. «Уж не знаю, что там внутри разделяется, но энергии на небольшом клочке земли там столько. Хоть отбавляй. Некоторые о ш лопаются от ее избытка. Крупный соленоид м о ж е ш ь шабануть зарядом на 9 метров запросто». «Вот именно», — воскликнул Степанов. «Поэтому мы и здесь. Мы видим во всем этом подтверждение нашей теории. Пока наш генератор показывает скромные результаты. Но они есть».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 Но из-за выброса нам не могли доставить нефть т и п x И строительные бригады работали урывками. Их постоянно забирали у нас для подготовки к ликвидации последствий выброса. В общем, все очень сильно затянулось. Просидели недели без электричества и заземления. Наш куратор, лейтенант Хантер, совсем, как говорится, мышей не ловит. Если бы не помощь господина Прокопенко, все это тянулось бесконечно долго. Это он организовал окончание работ. Поднял брови медведь. Я видел, как тут вчера строители вкалывали. Словно проклятые. Да, Прокопенко сильно помог, кивнул ученый. Едва закончился выброс, он умудрился выдернуть для нас бригаду рабочих, откуда-то, чуть ли не с самого горячего участка. И они за сутки сделали всю работу, что еле т е п л и л а с ь целую неделю. И даже пообещал, что завтра мы получим 200 литров т и п x под отчет. Если не считать мелких неприятностей...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 В окне КПП показался дежурный и махнул медведя рукой, указав двумя пальцами поперёк плеча, имитируя две звезды на погонах. Стало быть, его вызывает ф е р с т ч т о ж, желаю вам удачных опытов», — улыбнулся учёному майор. «Мне надо идти», — начальство вызывает. Он кивнул н о жестикулирующего дежурного. «Я к вам загляну завтра. Помогу подвигать ящики, как обычно».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 И достать нефть можно завода в Ухте, не обязательно ждать пока восстановится связь с нефтенакопителем. Конечно, могло быть такое, что вся нефть уже учтена. Там счет идет на миллилитры. Но скорее всего, дело не в этом. Черный плащ выполняет конкретный приказ – тянуть резину. Или его специально назначили курировать ученых, так как заранее знали, что налаживать работу он будет плохо. Похоже, эти исследования очень не нужны кому-то на самом верху. Если РАО потеряет эксклюзив на нефть, многие останутся без кормушки. Особенно руководство, с их-то м и л л и о н а м и зарплатами. Зачем им такой чудо-аппарат, что сделает тип X из чего угодно? Это подтверждается и фактом установки камер. Медведь перед самым окончанием выброса проверил помещение ученых любопытства ради. 8 камер и 16 микрофонов. Роскошно, прямо скажем. т о т поначалу Николаеву и Степанова курировал ферзь, медведь лишь покачал головой. Интуиция подсказывала, что б е д а ученых еще не закончились, и вряд ли москвичам удастся спокойно позаниматься своими экспериментами. Интересно, кто приходил к ним заниматься водной скважиной? После того капремонта, что проводили с ней полгода назад, никаких проблем с поступлением воды не было, и лично он не удивится, если в б л и ж а й ш е е времени что-то совершенно неожиданно сломается. Медведь вошел в штабный блок и на мгновение остановился у доски объявлений, в центре которой висела фотография ветра с пересекающей нижний угол черной траурной лентой. Трое суток назад, спустя пять часов после окончания выброса, ф е р с л и м у р о м вышли в эфир у границы желтой зоны и запросили помощь. Червонец, состоявший в тот момент оперативным поособ, взял дежурную группу,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 И вроде даже ранил тумана. ф е р с л и м у р о м опоздали на какие-то 5-10 минут. Обнаружили тело ветра и даже смогли отыскать тумана. Но взять его не успели. Помешал внезапно начавшийся выброс. Туман, уходя от преследования, вляпался в аномалию. А ф е р с л и м у р о м успели укрыться благодаря Ариадне. Спрятались в какой-то норе, где просидели 5 дней. Вдвоем на одном пайке из н з рассчитанном на трое суток. Выглядели они и вправду неважно – ослабевшие, грязные, небритые, сильно отощавшие, с валившимися щеками и воспалёнными кроваво-красными глазами. Едва закончился выброс, они подобрали то, что осталось от ветра, и вышли из жёлтой зоны. Ферз тащил на себе останки ветра, а Лемур нёс то, что сохранилось от тумана, его автомат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 И ф е р с и Лемур отказались от предоставленного отпуска. Отвергли требования медиков лечь в госпиталь ГНИЦ на реабилитацию. И уже на второй день после возвращения вышли на службу. Теперь ф и р с готовит по горячим следам операцию по новому поиску шпионской лаборатории. Вроде бы ветер умер не сразу. И даже успел нацарапать ножом на земле какую-то подсказку. И эта информация косвенно подтверждалась показаниями болта. к о т о р о й он дал людям рентгена. Госкомиссия до сих пор не выпустила поисковика из-под стражи, подозревая его причастности к деятельности шпионской лаборатории. и д е р ь м о в все обернулось», — подумал Медведь, глядя на скромно улыбающееся лицо ветра. Несмотря на факты, ему не верилось, что Туман мог убить своего боевого товарища. Пусть они были из разных Альф, дело не в этом. Иван не похож на человека.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 т сильно сдала после всех этих трагических известий. Несколько часов просидела в кабинете у рентгена, и никто так и не узнал, о чем они говорили. После чего заперлась в своей ЛП-32 и не покидала ее до сих пор. Сам Медведь предпочел с контрразведчиками не откровенничать, не желая влипнуть в лишние неприятности, п а м я т у ю о том, как сам оказался на службе РАО. Когда его бригаду морской пехоты, в которую он командовал ротой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 Он едва не убил комбата, разъяренного здоровяка оттаскивали всемиром. Комбат попал в госпиталь с с отрясением мозга и переломами носа и челюсти. Медведю ярко светил трибунал и приличный срок. Спасли его, как ни странно, особисты, помощи от которых в подобной ситуации вряд ли кто мог ожидать. Они доложили своему командованию, и ФСБ на удивление быстро р е ш и л а этот вопрос. Медведя уволили из армии. И через неделю он уже числился сотрудником госбезопасности, сидя в самолете вылетающим рейсом до Ухты. Так он попал в особ. Командир спецотряда «Ферзь» не понравился ему с первой же минуты. Но помня о своей прошлой ошибке, «Медведь» предпочел не идти дальше недовольного бурчания. С тех пор он держался от «Ферзя» как можно дальше. Был вечно всем недоволен, но приказы командира выполнял четко и в срок. В его дела не лез и вообще ими не интересовался. Самого Салмацкого, похоже, такое положение вполне устраивало. Он даже назначил Медведя командиром группы, в которую и перевел всех недовольных своим руководством. И за всю бытность майора Васоп, ничего подобного тому, что произошло сейчас, не случалось ни разу. «Ни разу ли?» Медведь задумался. «Люди в спецотряди гибли часто, но такова их работа. Он никогда не задумывался над тем, что можно было назвать гибелью при странных обстоятельствах, не желая ворошить собственные грехи. Сейчас, глядя в глаза у л ы б а ю щ е м с я с фотографии ветру, он впервые пожалел о том, что сознательно отгораживался от всего этого. Медведь считал Ферзя плохим в о и н с п е ц о м но очень даже грамотным руководителем. И это уравновешивало друг друга. Теперь же, где-то в глубине души, Поселился маленький противный червячок сомнения. Тихо, но настойчиво грызущий медведя изнутри. Что-то во всей этой истории не так. Он это чувствовал. Но в таком деле одни лишь ощущения, з н а ч а т до ничтожного мало. Медведь еще раз посмотрел ветру в глаза и направился в кабинет Салмацкого. Едва заметная дымка сна почти не мешала разглядывать, висящий на стене ППШ-41. и в а н бережно провел рукой по легендарному оружию. Металлические части автомата выглядели так, будто изделие только что сошло с конвейера, и лишь отполированное руками дерево выдавало десятилетие эксплуатации. Совсем рядом, в распахнутых дверях, стоял солдат во фронтовой гимнастерке и что-то тихо говорил громадному черному псу, сидящему снаружи. «Пожалуйста, за стол, добрые молодцы!»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 но изображение уже затуманилось, скрываясь из виду. Он успел лишь подумать, что его подсознание выдает забавные штуки. Девушку, лет д в а д т и с небольшим, просящую передать поклон внуку. Теплая молочная муть сна нахлынула вновь, прогоняя мысли, и некоторое время Березов словно шел сквозь нее куда-то, совершенно беззаботно и легко, не чувствуя ни усталости, ни земли под ногами. Через какое-то время сон вновь прояснился. На этот раз Ивану снилось, будто он стоит рядом с солдатом, где-то судя по окрестностям в желтой зоне. Чутье опытного бойца подсказывало, что там впереди метрах в т р е х с т а затаился враг. Злобный, жестокий вооруженный противник, уже приготовившийся к бою. Березов хотел было предупредить своего спутника, но тот и сам внимательно смотрел в ту сторону. Солдат бросил на Ивана короткий взгляд и произнес. «Затаились супостаты». Он хищно прищурился. «Вижу, чуешь ты их. Это хороший знак. Добрый из тебя воин». Его взгляд вновь уперся в дальние кусты. «А ведь вовремя вороги явились. Нам как раз тебя обуть надобно, чернышка. о н о к а ну тащи сюда, вон того крайнего». С этими словами солдат почти неуловимым для глаза движением вскинул ППШ. и тишину жёлто-синего леса спорола короткая очередь. Берёзов отчётливо услышал булькающий предсмертный хрип, и огромная чёрная тень, откуда ни возьмись возникшая рядом с кровожадным раскатитым рычанием, стремительно метнулась вперёд. «Шухер!» – заорали впереди из кустов. «Валим!» «Собака! В натуре!» – подхватили крики з глубины леса. «Атас, братва!» Изображение сна вновь поблёкло.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 Пригодится. Иван забрал подарок и поднес его к глазам, чтобы дымка сновидения не мешала получше разглядеть полученный предмет. У него на ладони призрачно сияло мягким красным свечением, ш е ш е м глубоко изнутри, небольшая нежно-желтая капля из гладкого полупрозрачного минерала. Сонная дымка перед глазами начала сгущаться, затмевая обзор. Картинка стала улетучиваться, погружая Березова, В теплую пустоту, и сквозь угасающий свет до него глухо д о н е с л и с л о в а солдата. «Соберешься к своим, держись стежки, что на юг уходит». Фраза угасла в такт удаляющемуся шороху шагов, и красочный сон в который раз привычно сменился безликим молочным туманом.